глава 15 подозреваемые как спалось громко спрашивает зейраж стремительно врываясь в лабораторию кашусь на него пытаясь понять с подвохом вопрос или он просто интересуется нормально спалось спасибо откликаюсь и снова утыкаюсь в списке контактных с эвардашем почему тогда синяки под глазами внимательно присматриваясь не отстает док «Нет, вы видели, а? Друга своего спроси». «Рай, ты, наверное, не спала, а снова рылась в документах и исследованиях. Шан мне голову оторвет, когда узнает, что ты померла на работе», – задорно улыбается целитель. «А у меня уже дергается глаз. Оба. По очереди». «Просто не могла уснуть, Дзейраж», – недовольно шеплю я. «Давай вернемся к работе. Кажется, мы нащупали нить». Нам прислали документы о других заболевших, Аш их обработал. Большинство из них за 4-5 недель до появления энцефалитных симптомов посещали топи. Что это за планета? Топи? Да, обычная планета, джунгли, скалы и 80% болота. Там никто не живет, но мы частенько посещаем южное полушарие, где располагаются туманные болота площадью около 10 миллионов гектар. «Не первый год посещаем, причем», – задумчиво трет переносит судок. «И зачем?» – не понимаю я. «Зверьки!» – вопросительно подняв бровь, жду пояснения. Молодые шайрасы устраивают отлов зверьков. Он разворачивает голографическое изображение животного, чем-то похожего на земного хорька, но сине-зеленого цвета и гораздо крупнее. Их сложно найти но еще сложнее поймать. И что вы с ними делаете? Домашние животные для детей сенаторов парламента и богачей пожимает плечами Зейраж. Шитцы вредные, плохо привыкают к хозяину, преданность тоже не про них, но иметь такого питомца очень престижно. Эдакий атрибут власти и достатка. Значит, спускаемся в топе? Я бы там поискала. Устроим отлов ваших шитцы... Возьмем пробу у них и в местах обитания. Я так понимаю, они хищники? А есть тот, кто питается ими? Нам бы проверить всю пищевую цепь». «Шитцы хищники», – кивает док. «Поедают рыбу, разную мелкую живность из болот, насекомых и птиц. А вот те, кто питается ими, я бы не хотел с ними встречаться. Огромные водяные змеи, хитрые, ловкие и ядовитые, как мы». Когда в последний раз группа шайрасов устраивала охоту, пятеро из десяти погибло, мрачно сообщает он. Еще трое оказались покалечены, без шансов восстановиться полностью. Малоопытный молодняк увлеклись и далеко ушли в болото. Вначале промысел был удачен, и они отловили троих зверьков. К большому сожалению, четвертого загоняли не только они. Но не стоит о грустном. Молодежь будет рада устроить охоту, потирает довольно руки. Что-то мне не кажется это веселым, скептично говорю я. Мы хищники, рай, даже являясь наполовину людьми, констатирует факт Зейраш. Угу, я уже поняла, соглашаюсь, думая о своем. Не торопясь, пью из тонкой фарфоровой чашечки традиционный шайрасский чай. По вкусу и изготовлению. Почти земной улун, но ярко-зеленого цвета. Раздумываю о своей жизни. Как только попала в медицинский блок, воспрянула духом. А теперь эмоционально скатываюсь в состояние, похожее на период, когда проходила практику на челноках. Я выбрала хирургию далеко не от безделия. Без всяких сомнений хочу довести это дело до конца. Но я не микробиолог не инфекционист и не врач общей практики. Смогу ли вернуться к деятельности нейрохирурга здесь? То, ради чего жила столько лет, жертвуя многим. Ты снова грустишь, маленькая землянка. Участливо утверждает Зейраж, устраивается рядом и наливает себе тот же чай. Ты не против, если я посижу с тобой? Буду рада, отзываюсь, не лукавя. Отвлекусь от тяжелых мыслей, тем более толку от них немного. Меня не отправили мыть пол или готовить еду. Нужно радоваться тому, что имеешь. Нет, я могу и приготовить поесть, и убраться при необходимости. Но вряд ли сделаю это профессионально. Зираж, а в каком обмундировании вы устраиваете охоту на шитцы? Эти зверьки сильно агрессивные, повреждают кожу когтями и зубами. В чем мать дела? заявляет док, а я чуть не давлюсь чаем. «Кажется, так говорят земляне», — смеется он. «Что, прям совсем? Не то чтобы я ханжа или не видела голых мужчин, все же я врач, но у нас принято охотиться одетыми. Шайрасам так удобнее», — разводит руками зейраж. «А что с шицы?» «Они маленькие злобные монстры. Ни одна охота не обходится без погрызенных молодых охотников». Но так как зубки у этих злюк мелкие, обходимся антисептиком. Хорошая регенерация выручает, никого штопать не приходится. «Вижу, ты не разделяешь любви аристократов к престижным чудовищам», хмыкаю я и продолжаю уже серьезно. Но все это говорит лишь о том, что шайрасам придется приодеться в этот раз и беречься не только от укусов. Всем понадобятся герметичные костюмы, Защита органов дыхания, несмотря на пригодную атмосферу. Для остановок еды возьмем энергетические купола и всю нужную дезинфекцию. Зейрашня неопределенно фыркает. Нам придется выдержать битву Марая, чтобы одеть этих горячих парней. А мое воображение уже рисует одного наглого Шайраса. Кажется, мне нужен не чай, а напитки похолоднее. В синем зале идет совещание, по итогу которого Аруна проложит свой путь. Аргументы у нас с главным целителем внушительные, тем более командор Хан нам полностью доверяет. Решение о необходимости лететь на топе принимается единогласно, а возможность устроить незапланированную охоту и вовсе настраивает экипаж благоприятно. Возвращение на Поталу откладывается на неопределенный срок. Новые протоколы лечения ЗИРашни без помощи влияния Шанриаса активно распространяет по клиникам и кораблям. Жаль, что это только облегчает течение болезни, но не помогает проблеме в корне. Проходит несколько дней. Мы заново сканируем весь экипаж и новых больных не обнаруживаем. Значит, на Акшайрасы не передают инфекцию друг другу. Возможно, благодаря иммунной системе, близкой к идеальной или особенностям механизма передачи. Это еще предстоит выяснить. Время идет, а количество вопросов только копится. Если высадка на топе окажется безрезультатной, придется начинать все сначала. Шанриас между дел порывается вновь остаться наедине со мной, но я провожу все время в медотсеке, в обществе Зейраша и его неизменного помощника. А когда возвращаюсь в каюту, далеко за полночь и в сопровождении дока каждый раз трусливо блокирую дверь изнутри.